Утро было ленивым, в школе выходной, а у Глеба работа. Он не стал меня будить, благодаря чему я провалялась в кровати почти всё утро. Но потом всё же встала, приняла неспешно ванну, позавтракала. Сама понимала, что оттягиваю неизбежное, и всё же направилась домой. Я прекрасно знала, что девчонки будут там весь день. К тому же мы объявили субботу банно-прачечным днём, когда убирали квартиру и стирали. Вошла в квартиру, где царила гробовая тишина и лёгкий хаос. Мне навстречу выползла из комнаты Инка. Выглядела она сильно помятой. Привет, проскрипела та и потопала на кухню. Привет. Вы чего до сих пор дрыхнете? спросила, следуя за ней. Мы до утра отмечали твои новые отношения, ответила подруга, и налила стакан воды. Она осушила его залпом, поставив и застонала. О, я думала, умру от жажды. Во рту все пересохло, думала, сейчас трещины пойдут. И Инка была в своем репертуаре. Много выпили, уже посмеиваясь уточнила, глядя на пустые бутылки и коробки от японской еды. Ага, ответила она. Наделись, что ты вернешься. Она глянула на меня супреком и полезла в холодильник в поисках еды. Инка, ты сама ничего не рассказываешь про своего нового парня и где вечно пропадаешь. Чего тогда требуешь от меня? Сказала, надеясь, что этим получится отделаться. То есть, если я расскажу, то и ты расскажешь. Прищурившись, спросила она. Ой, девчонки, вы чего раскричались? Голова сейчас лопнет. Оторвите мне ее, и я пойду еще посплю. В кухню вошла Люба почти на ощупь, приоткрыв лишь один глаз. Надо дверь в комнату закрывать и спала бы спокойно. С салатом и ложкой в руках вылезла из холодильника Инка. Люба схватила со стола газировку и осушила пол бутылки. Я протянул ей таблетку обезболивающего и стакан воды. Светая ты, женщина, только и произнесла она, выдула воду, запивая таблетку и удалилась. Мы с сынкой хором заржали, когда за ней тихо притворилась дверь. Подруга плюхнулась на ближайший стул, и я присела напротив, наблюдая, как она ест, и в который раз поражаясь ее необычному организму. Нашу тихую идилию. Нарушил дверной звонок. Инка посмотрела на меня, задрав бровь. Я пожала плечами, показывая, что тоже никого не жду. "Сиди и открой, может Станислав к нашей Люба не пожаловал", произнесла я. Подруга лишь кивнула с набитым ртом. Открыла дверь и уставилась на смутно знакомого молодого, темноволосого мужчину в солнцезащитных очках. Он ухмыльнулся одним краем губ. "Привет", произнёс он и поднял на лопачки Меня словно током ударило, когда я узнала о того самого парня из клуба, у которого на коленях восседала кактаянка. Не успела я и пальцем шевельнуть, как он отодвинул меня с дороги, словно пушинку, и вошел внутрь. Озираясь по сторонам, парень вошел в кухню. Я отмерла и последовала за ним. Но меня остановил голос подруги: "Чего пришел? Я вчера уже все тебе сказала". Невозмутимым тоном сказала моя безбашенная подруга. Только я тебе ещё не всё сказал. Собирайся, у тебя 5 минут, отрезал он, в голосе звучали рычащие нотки. Ага, сейчас, разбежалась, выпалила подруга. Выход там. Я так и стоял столбом чуть позади, пока меня не оттолкнул этот мужик. Он ушёл, унося на плече вырывающуюся подругу. В какой-то момент она подняла на меня взгляд и подмигнула, довольно улыбнувшись. Понятно, спасать её не нужно, скорее его. Но он наивный, пока об этом не знает.